«Я не могу описать это в саге», — думал Министрель. «Никто мне не поверит. Никто просто не поверит в такое». «Можете мне довериться», — сказал злобный Гарри, окидывая критическим взглядом Орду. «Ну, то есть доверять мне, конечно, нельзя. Тут я полностью согласен. Но для меня это дело чести, понимаете? В общем, доверьтесь. У нас все получится. Готов поспорить, даже боги не знают всех богов».